Глава 44. Что будет дальше? Тайная стража прибыла на следующий же день. Работавший зимой портал сыграл всем на руку, кроме тех, кто эту работу обеспечил. Люди в черном на неделю наводнили сверн. На какое-то время даже сам Кейф усомнился, что поступил правильно. Арнаутские волкодавы, так называли стражей за их знак-нашивку, готовы были носом землю рыть, вытаскивая все новые интересные факты. И Мак справедливо опасался, что они тоже заинтересуются драконьим кладбищем и начнут доставать оттуда скелеты. А допрос стражей напоминал прохождение через мясорубку. Да он с драконом договорился проще, чем с этими людьми. Волна людей в черных мундирах схлынула так же внезапно, как и пришла. Просто в один день, проснувшись в доме Сони привычно... направившийся в бардель убедиться, что селен Элен все в порядке, Кейв заметил, что стражей на улицах нет. Зато появились люди, предпочитавшие эти жуткие дни пережидать дома и не высовываться. Слухи ходили самые разные, но народ все же пришел к выводу, что раз их странного мага не арестовали, значит, он тут ни при чем. А вот градоправителю, его свату и Дереку заодно, пусть его причастность ко всем темным делам не доказали, Кости перемыли на славу. Элен сидела внизу и с самого утра пила. Это оказалось так странно, что Кейв едва не споткнулся при входе. Он никогда не видел хозяйку борделя с крепкими напитками и теперь знал почему. Боевые маги не напиваются. «Доброе утро!» — отсалютовала ему бокалом Элен. В зале борделя, что примечательно, собрались все работники и работницы, Но из посетителей был только Кевин. Впрочем, он уже давно стал здесь своим. «За что пьешь?» — поинтересовался маг, садясь рядом на высокий стул. «За полноценную новую жизнь», — улыбнулась женщина. «Обвинения мне не предъявили, согласившись, что это была самооборона с моей стороны. Оставили за мной право на новое имя и мое милое заведение. Ряд ограничений, конечно, наложили, не без этого». Плюс взяли несколько магических клятв, но... элен махнула рукой, показывая, что все это пустяки. Цепочка с кольцом на ее шее больше не висела. «Я рад, правда!» Кевина, наконец, отпустила. Он не переживал за себя. Ему фактически и предъявить-то нечего. Конечно, он оставил себе опасного дракона, но не в городе же его держал. И вовремя избавился от... ужасно вовремя как потом понял маг если мертвых драконов стражи трогать не стали то вот живой их весьма заинтересовал очень волкодавы сокрушались на допросах что Кевин так неосмотрительно его отпустил но поделать уже ничего не могли разве что подольше и посильнее помуры жить мага ментальными допросами в отместку за его расторопность и недальновидность с меня должок пригрозила пальцем элен Так что вашу свадьбу играем здесь. Эм, Мак замялся, подбирая слова. Нет, ему, безусловно, нравилось заведение Элен, но вот согласится ли Соня для начала выйти за него замуж? С Соней мы договоримся, — отмахнулась женщина, посчитав их свадьбу делом решенным. Удивительно, но смех и общий язык после всего случившегося они все-таки нашли. И обычно Соня вместе с Кейвеном приходила к Элену убедиться, что та в порядке. Но сегодня решила сделать исключение, и с самого утра пошла мириться с отцом. Тему с протезами она решила больше не поднимать. Захочет – поставит, а нет. У каждого человека есть право выбора, в конце концов. «О, а вот и она!» – обрадовалась Элен входящей ходящей мехе. «Соня, ты же не против сыграть вашу с Кейвен свадьбу у нас?» Теперь пришел черед девушки спотыкаться. Она запнулась, переводя взгляд с Кейва на Элен, и вдруг улыбнулась. "Нет, я только за". Сквозь подступающий смех ответила она. "Вот", ткнула хозяйка борделя Мага пальцем. "А ты сомневался?" И отправила Кейвину эмпатический образ, не очень четкий, но вполне понятный. Под взглядами всех присутствующих Мак подошёл к улыбающейся Мехе. обнял и поцеловал. От бурных аплодисментов и криков, кажется, даже посуда зазвенела. И когда все немного успокоились, поняв, что у них есть еще один повод для праздника и стоит откупоривать новые бутылки, маг тихо шепнул. «Я очень тебя люблю». «Больше дракона?» — хитро прищурилась девушка. «Намного». «И я тебя люблю. Тоже сильно». а у барной стойки, судя по звукам, открывали шампанское. Вечером, когда Соня и Кевин ужинали у себя, с трудом вырвавшись из цепких рук Элен, напраздновавшись сегодня по самое «не могу», в дверь постучали. Мак смехой переглянулись. Гостей они не ждали, стражи уехали. На пороге стоял худой высокий мужчина с длинными до плеч светлыми волосами, слишком легкой для этих мест кожаной куртки с кучей заклепок, в характерных меховских штанах с накладными карманами, набитыми всякой всячиной и в высоких ботинках, а еще совершенно замерзший. «Здравствуйте!» — стуча зубами, поздоровался он. «Мне нужен Кевин Милт». «Это я». Кейв стоял впереди, заслоняя от незнакомца Саньяру. Правда, из-за его плеча любопытная девушка все же выглядывала. «Вам письмо от вашей наставницы», — шмыгнул носом мужчина и протянул запечатанный магией конверт. И магия была знакомая, а почерк характерно неразборчивый для целителя и небрежный, в стиле местрис Риналет, и послание точно было от нее. «Вы только от портала?» — не спеша вскрывать послание, поинтересовался Кейв. Мех кивнул. «Заходите, мы как раз ужинаем, сейчас и чайник поставим». Второе приглашение не потребовалось. Минут за десять, которые Кевин читал письмо, незнакомец оттаял и представился. Его звали Франц Верваль, теперь он будет новым управляющим на адамантовых шахтах. Старого вместе с градоправителем, дельцом и несколькими подельниками забрала тайная стража. Дерек каким-то чудом отбрехался, что ни при чем. Доказательств его причастности не нашли, поэтому оставили в покое, но наверняка взяли на карандаш. Письмо было просто невероятное. Мэстрис коротко отписалась, что приехать не могла, зоопарк оставить не на кого, как свой, так и королевский, который возглавил ее младший брат, а по факту все проблемы свалились на нее. В магических животных Ян понимал немного, а в управлении чем-либо и кем-либо еще меньше. Но все же кое-как справлялся, компенсируя неумение невиданным энтузиазмом и рвением. Зато написал кое о чем другом. Его друг по Академии Рэй был в Исконном лесу, встретился с дендроидами и впитал их силу. Теперь он постепенно трансформируется в кого-то, а заодно растит новый лес. Мак письмо перечитывал три раза и все не мог осознать написанное. Исконный лес. Дендроиды. Да в них даже Кевин не верил в то, что дендроиды просуществовали до сих пор, так точно. После этого даже как-то неловко было писать в ответ о почти прирученном драконе. Во-первых, потому что только почти, а во-вторых, Рэй, похоже, столкнулся с куда большим чудом. Повезло же ему. Франц Верваль, что примечательно, оказался свидетелем всего этого. Собственно, детали истории Рея и дендроидов кейф узнал именно от него. Наставница, как и всегда, писала кратко и лаконично, в свойственной ей манере посоветовав обратиться к новому управляющему за подробностями. Правда, дендроидов сам Вереваль не видел, но рассказывал о приключениях Рея в красках, не забывая уминать щедро наложенный в тарелку ужин. Через час, поев и согревшись, мех встал. «Спасибо за все, друзья», — улыбнулся быстро освоившийся новый управляющий. «Не буду злоупотреблять вашим гостеприимством. Мне сказали, что какой-то постоялый двор в Сверне имеется. Надеюсь, свободная комната там найдется». «А знаете», — вдруг пришла в голову Кеева мысль, — «идите лучше в бордель». Соня рассмеялась, видя обескураженное лицо гостя. «Они вообще комнаты не сдают, но иногда делают исключения». тут же пояснил Мак. «Скажите, что вы от меня, и я уступаю вам свою комнату». На это заявление Мех окончательно смешался. Образ кудрявого невысокого юноши никак не вязался у него с постояльцем в борделе. «Вы же с Рэем вместе учились?» поинтересовался он. «Да, мы однокурсники, а что?» «И ровесники?» уточнил Франц Верваль. Выглядел Кевин лет на пять моложе своих лет, а то еще младше». «Я на год старше Рея», — с улыбкой ответил Мак. «Кормят в борделе лучше, чем на постоялом дворе. И комнаты чище». «Уговорили», — рассмеялся Мех. «Надо был сразу так и сказать». Кейв улыбнулся и протянул управляющему шахтами руку. Его рассказ отлично дополнял письмо Местрес. «Если все так, выходит, человек он очень даже неплохой». если уж о его назначении позаботились наставница и ее муж. Так что пусть лучше идет в бордель. Лен его точно не выгнет на ночь, глядя. А там, глядишь, и приживется. «Жаль, что твоя наставница не смогла приехать лично», — со вздохом заметила Соня, когда мех ушел. «Ты столько о ней рассказывал. «Уверен, нашу свадьбу она не пропустит». «А к Рэю они потом обязательно наведаются все вместе». Должен же он познакомить друга со своей женой, а заодно познакомиться и с его. Да и что уж там, хочется увидеть его воочию, все-таки преемник хтонических существ, это невероятно.